Дарья Бабылёва, Ольга Есаулкова, Марина Крамская и компания. Удивительные истории о ведьмах. Марина Крамская. Глава 1. Здесь не останавливаются поезда. До того звонка Илья вовсе не собирался сдавать свою единственную квартиру, в которую к тому же прочно врос со всеми вещами, телевизором и котом. Но дверной звонок прозвенел незадолго до полуночи, резкий и визгливый, каким и полагается предвещать дурные вести. Приеду завтра, останусь на неделю, сходу сообщил смутно знакомый женский голос. Надеюсь, у тебя есть свежее постельное бельё и кофеварка. Кстати, Потифон в порядке? По тому, как уверена она распоряжалась его будущим, Илья понял, что они знакомы. Правда, при каких обстоятельствах это произошло, он вспомнить не смог, но переспросить не решился. Порядок, уверенно ответил Илья. Приезжайте. Кот смирил его неодобрительным взглядом, мол, Ты на что подписался, дурень? Какая-то женщина звонит посреди ночи, а ты блеешь как баран перед закланьем. Стыд. Утром в дверь постучали ещё затемно. Илья кое-как оделся, босиком прошлёпал по клейкому линолеуму и заглянул в глазок. В полумраке угадывался силуэт женщины, высокой и худой. Открывать ей совершенно не хотелось, но рука сама сдвинула защёлку и пустила раннюю гостью в запорок. От неё вело холодом и морем. Пальто с серебряными пуговицами добавляло плечам этой женщины ширины, но под ним она оказалась хрупкой и немного угловатой. С собой гостья принесла осеннюю сырость и потёртый кожаный саквояж, из которого вызывающе торчал штатив для фотоаппарата. "Прости, что рано", извинила женщина без малейшего раскаяния в голосе. "До вас сложно добраться". Лицо её узнавалось но с трудом, как будто принадлежала сразу нескольким знакомым Ильи. Строгий взгляд, которым обычно одаривала его мама, стальные глаза, прямо как у его сестры, бабушкины тонкие поджатые губы, определённо родственница. «Но как же её зовут?» «Да», — кивнул Илья, продолжая копаться в памяти, «у нас тут место не туристическое, даже гостиницы вон ни одной толковой нет, никто не приезжает». А ты к нам какими судьбами? По работе, сухо ответила гостья. Я журналист, или правильнее сказать, блогер. А в вашем городе слухи интересные ходят. Вот и приехала проверить, правды или выдумки. Ильяна Прякся. Настроение у него от чего-то сразу упало, хотя никакие особенные слухи до него не доходили. Ну бывали, конечно, странности, а где их нет? «В остальном же город, как город, жизнь еле течёт, без всплесков и порогов, русло у неё ровное, пологое. И чего эта родственница задумала здесь раскопать? Наверняка какую-нибудь дреную историю для «жёлтой газетки». «Нет у нас ничего интересного», — вяло буркнул Илья. «Только время зря на дорогу угрохало». Гостья не ответила, отодвинула хозяина квартиры в сторону и прошла в единственную комнату». Скептически осмотрела сбитую в угол дивана несвежую простыню, пошести от пыли книжные полки и комки носков заброшенные под шкаф. Канура брезгливо поморщилась она. Илья насупился, но не возразил. Выставить бы её за порог со всем багажом высокомерия и надменности. Да только потом наверняка мать взбаламутится, мол родню не привечаешь, плохо. А мать расстраивать не хотелось. И со кровать на разостланный диван легли фотоаппарат два чехла с объективом, косметичка с брякнувшими склянками и грампластинка в картонном квадрате, которую гостья поспешила избавить от жёсткого футляра. С пластинкой в руках родственница приблизилась к светильщику, трёхуровневой этажерке, которую венчал патефон с сапфировой иглой. В отличие от остальной мебели, на гладкой чёрной поверхности тажерки не было ни пыли, ни разводов. Уложив винил под иглу, гостья осторожно тронула механическую ручку. Захрипела, зажужжала и резко, будто прочистив горло, патефон запел Аиду, чисто и пронзительно. Останусь, решила гостья, обернувшись к Илье. И заплачу. Скажи, сколько? Да не надо. Запротестовал Илья, хотя никаких сбережений на съём другого жилья у него не было. "Ты не рыцарь", холодно заметила гостья. "А я не приживалка". С одна сукваяжа родственница достала кошелёк, из которого отсчитала 6 рыжих купюр, протянув их Илье. "Бери", строго велела она. Илья сам не понял, как протянул руку и забрал плату, от которой планировал твёрдо отказаться. Взглянул в пепельно-серые глаза незваные гости и подумал, что бог с ней. Пусть живет здесь хоть месяц, хоть год. Он сам перекантуется у мамы, раз дело семейное. «Кота оставь», — предупредила гостя, когда Илья с наскоро собранной сумкой потянулся к переноске. Кот, впрочем, не возражал, а запрыгнул на спинку кресла и мигал оттуда зелеными семафорами глаз. Илья помедлил на пороге и, чувствуя себя в сомнительной безопасности, всё же спросил: "Простите, я забыл, как тебя зовут?" "Маргарита", ответила женщина. "Спасибо, что выручил". Илья покивал, прижал к груди сумку, дверь за ним захлопнулась, и он побрёл вниз по сколотым ступеням. "Маргарита, Маргарита". Ничего не приходило на ум. "Что же за слухи ей интересны?" Глупости и много болтают, ну и самых популярных про поезда. Мол, хоть и есть платформы на вокзале, а сойти на неё невозможно. Несутся составы без оглядки, как от чумы. Раньше ли я думал, что туристам здесь просто нечего делать, слишком обычный у них городок. А теперь вдруг поймал себя на мысли: никому и знакомых, ведь даже друзья не приезжали. Бывало, возвращались упархнувшие в столицу дети. Те, у кого ни с семьёй, ни с работой на новом месте не сложилось, но и то была редкость. Вот даже к самому Илье, сколько ни звал, не приезжали: то заболеет, то какой-нибудь младенец родится. Сам Илья пару раз бывал в столице, но в кануре, как выразилась Маргарита, ему жилось приятнее. Зря он её пустил. Конечно, да ещё и кота я оставил. Напиши теперь про их город не бог весть что. Это же глупости про поезда. Просто из всех достопримечательностей у них библиотека до да пожарной части. Вот и не едут за такими-то сокровищами. Что удивительного? Маргарита. Маргарита. Что-то теплело в груди от одной этой звонкой череды звуков. С седьмой остановки Илья набрал номер матери предупредить. Кто? Удивилась та, посвистывая заложенным носом. Не помню такую. Илья вдруг пожалел, что рассказал о незваной гости. Квартиру он бы всё равно ей уступил, ведь было у них что-то общее, кровное, понятное только им двоим. Теперь же сомнения, точившие его из-под воль, укрепились. «А-а-а!» — вдруг опомнилась мама. «Маргоша! Вспомнила! Баба Люба-племянница! Молодец, что помог!» К остановке подкатил тряский дымящий автобус, полный утренней людской каши, и пришлось разговор отложить. Илью вжали щекой в дверь, он еле дышал, но не мог отделаться от одной навязчивой мысли. Он точно знал, что никакая она ни племянница, ни бабы Любы, ни тёти Светы. Но зачем-то уезжал из своей квартиры с одной наспех собранной сумкой, хотя ещё вчера ничего подобного не задумывал. Но так было нужно. Стучала молоточками в висках. «Нужно! Нужно!» А когда перестанет быть нужно, он вернется. Ничего странного в их городе не случалось до этого дня. Марго перевернула пластинку и бережно вернула на края иглу. Запахом свежего кофе удалось сбить кошачий дух. На столе лежал выведенный круглым почерком список имен. «Семнадцать. Каждому найдется, что рассказать». Никого из них Марго ещё не знала, но они получат приглашение и, конечно, придут. Им попросту некогда одеваться. Дешёвый кофе не скрасили ни молоко, ни сахар. Марго бескомпромиссно вылила в раковину целый кофейник, вернулась к патефону. Как можно иметь такой роскошный аппарат и не иметь пристойного кофе? Хозяин кнуры ей сразу не понравился, но он был одинок, не выдающийся ума, к тому же тюфяк. меньше вопросов, меньше оправданий. В дверь неожиданно забарабанили кулаками. Морго открыла дверь, на пороге стояла пожилая аккуратненькая старушка. Что вы себе позволяете? зъярилась соседка. Люди отдыхают, а от ваших рулад оглохнуть же можно. Два часа дня, напомнила Морго, имею право хоть на ушах стоять. Ничего подобного, возмутилась старушка. У нас тут заведённый порядок, шуметь нельзя. никогда ни в два ни в шесть ни в 12 закон ей закон я здесь закон голос у старушки посуровел стал гулким и объёмным словно они вдруг оказались под каменным сводом и если не хочешь неприятностей выключай свою шарманку немедленно морго чувствовала как электризуется воздух Шевельнись, и вспыхнет молния. У соседки дрожали руки, под морщинистой кожей вздулись вены, а по ногтям пошли еле заметные трещинки. Можно было подумать, что если музыка сейчас же не иссякнет, старушка обрушит весь дом. Этого нельзя было допустить. Марго неуловимым движением поймала соседку за руку и крепко сдавила ее пальцы. Патефон в квартире будто в насмешку запел громче и раскатистей. Не нужно нервничать, не спуская глаз со старушки процедила Марго. Я пробуду здесь неделю, а вы потерпите и поберегите силы, не тратьте впустую. Возраст ведь, здоровье уже не то, что раньше, верно? У старушки вытянулось лицо, вблеза руки, в глазах заметались вопросы, но вырвался из них лишь один. Кто вы такая? Я журналист. пояснила Марго: "Сделаю репортаж о вашем чудном городке и умою руки. Не мешайте мне, и всё будет хорошо, или по крайней мере не хуже, чем было". Старушка облизнула сухие дрожащие губы, высу buddyла руку и опрометчиво кинулась к лестнице. Марго закрыла дверь, подперла её спиной и тяжело задышала. Зря она так сразу. Этот город настроен враждебно. Этот город её не ждал. Здесь варится собственное зелье, которому не нужны незнакомые элементы. Он закостенел, он как затонувший корабль, так прочно оброс моллюсками, что разломать этот панцирь будет непросто. И нужно ли? Морго вернулась к столу, и от руки написалось 17 одинаковых писем. На пятом её заколотило зоб, пришлось согреть чай. Что она узнает от них? И не придётся ли пойти на крайние меры, если правда окажется слишком неприемлемой? И класа скользнула с пластинки, но Марго не стала её поправлять. Вместо этого она засучила рукава и взглянула на переломотеровые переливы татуировок от запястий к локтям. В полумраке выбитые на коже руны мерцали, принося иллюзию спокойствия. Безымянный кот впрыгнул ей на колени. Думаешь, у меня получится? Спросила у него Марго. Кот утешительно замурчал. Что ж, один союзник найден. Можно приступать.